15. Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неученость. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного. Они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью, и что я не могу принять ее в таком виде. Так я жил года три, и первое время, когда я, как оглашенный, только понемногу приобщался к истине, только руководимый чутьем шел туда, где мне казалось светлее, эти столкновения менее поражали меня. Когда я не понимал чего-нибудь... Я говорил себе, я виноват, я дурен. Но чем больше я стал проникаться теми истинами, которыми я учился, чем больше они становились основой жизни, тем тяжелее, разительнее стали эти столкновения, и тем резче становилась та черта, которая есть между тем, чего я не понимаю, потому что не умею понимать, и тем, чего нельзя понять иначе, как солгав перед самим собою. Несмотря на эти сомнения и страдания, я еще держался православия. Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить. И тут разрешение этих вопросов церковью, противное самым основам той веры, которую я жил, окончательно заставило меня отречься от возможности общения с православием. Вопросы эти были, во-первых, отношение Церкви Православной к другим церквам, к католичеству и к так называемым раскольникам. В это время, вследствие моего интереса к вере, я сближался с верующими разных исповеданий, католиками, протестантами, старообрядцами, молоканами и другими. И много я встречал из них людей, нравственно высоких и истинно верующих, Я желал быть братом этих людей. И что же? То учение, которое обещало мне соединить всех единую верою и любовью, это самое учение в лице своих лучших представителей сказало мне, что это все люди, находящиеся во лжи, что то, что дает им силу жизни, есть искушение дьявола, и что мы одни в обладании единой возможной истины. «И я увидал, что всех, неисповедующих одинаково с нами веру, православные считают еретиками, точь-в-точь точь, так же, как католики и другие считают православие еретичеством. Я увидал, что ко всем, неисповедующим внешними символами и словами свою веру так же, как православие, православие, хотя и пытается скрыть это, относится враждебно, как оно и должно быть». Во-первых, потому что утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому. И во-вторых, потому что человек, любящий детей и братьев своих, не может не относиться враждебно к людям, желающим обратить его детей и братьев в веру ложную. И враждебность это усиливается по мере большего знания вероучения. И мне, полагавшему истину в единении любви, невольно бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно произвести. Соблазн этот до такой степени очевиден, до такой степени нам, образованным людям, живавшим в странах, где исповедуются разные веры, и видавшим то презрительное, самоуверенное, непоколебимое отрицание, с которым относится католик к православному и протестанту, православный к католику и протестанту, и протестант к обоим, и такое же отношение старообрядца, пашковца, шейкера и всех вер, что самая очевидность соблазна в первое время озадачивает. «Говоришь себе, да не может же быть, чтобы это было так просто!» И все-таки люди не видали бы того, что если два утверждения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет той единой истины, какой должна быть вера. Что-нибудь тут есть. Есть какое-нибудь объяснение. И я думал, что есть. И отыскивал это объяснение. И читал все, что мог по этому предмету. И советовался со всеми, с кем мог. И не получал никакого объяснения. кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире – сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Духовные лица всех разных исповеданий, лучшие представители из них, ничего не сказали мне, как только то, что они верят, что они в истине, а те в заблуждении, и что все, что они могут – это молиться о них». Я ездил к архимандритам, архиереям, старцам, схимникам и спрашивал, и никто никакой попытки не сделал объяснить мне этот соблазн. Один только из них разъяснил мне все, но разъяснил так, что я уж больше ни у кого не спрашивал. Я говорил о том, что для всякого неверующего, обращающегося к вере, а подлежит этому обращению все наше молодое поколение, Этот вопрос представляется первым. Почему истина не в лютеранстве, не в католицизме, а в православии? Его учат в гимназии, и ему нельзя не знать, как этого не знает мужик, что протестант, католик, также точно утверждает единую истинность своей веры. Исторические доказательства, подгибаемые каждым исповеданием в свою сторону, недостаточны. «Нельзя ли, — говорил я, — выше понимать учение так, чтобы с высоты учения исчезали бы различия, как они исчезают для истинно верующего? Нельзя ли идти дальше по тому пути, по которому мы идем с старообрядцами? Они утверждали, что крест, аллилуйя и хождение вокруг алтаря у нас другие. Мы сказали, вы верите в никейский символ, в семь таинств, и мы верим». Давайте же держаться этого, а в остальном делайте как хотите. Мы соединились с ними тем, что поставили существенное в вере выше несущественного. Теперь с католиками нельзя ли сказать, вы верите в то-то и то-то, в главное, а по отношению к филиоку и папе делайте как хотите? Нельзя ли того же сказать и протестантам, соединившись с ними на главном? Собеседник мой согласился с моей мыслью. но сказал мне, что такие уступки произведут нарекания на духовную власть в том, что она отступает от веры предков и произведут раскол. А призвание духовной власти – блюсти во всей чистоте греко-российскую православную веру, переданную ей от предков. И я все понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И исполняя эти человеческие дела, они исполняют их по-человечески. Сколько бы ни говорили они о своем сожалении о заблудших братьях, о молитвах о них, возносимых у престола Всевышнего, для исполнения человеческих дел нужно насилие. И оно всегда прилагалось, прилагается и будет прилагаться. Если два исповедания считают себя в истине, а друг друга во лжи, то, желая привлечь братьев к истине, они будут проповедовать свое учение. А если ложные учения проповедуются неопытным сынам церкви, находящейся в истине, то церковь эта не может ни сжечь книги, ни удалить человека, соблазняющего сынов ее. Что же делать с тем горящим огнем ложный, по мнению православия, веросектантом, который в самом важном деле жизни, в вере, соблазняется но в церкви. Что же с ними делать, как не отрубить ему голову или не запереть его? При Алексее Михайловиче сжигали на костре, то есть по времени прилагали высшую меру наказания. В наше время прилагают тоже высшую меру, запирают в одиночные заключения. И я обратил внимание на то, что делается во имя вероисповедания. и ужаснулся, и уже почти совсем отрекся от православия. Второе отношение церкви к жизненным вопросам было отношение ее к войне и казням. В это время случилась война в России, и русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились об успехе нашего оружия. И учители веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но и во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших, беспомощных юношей». И я обратил внимание на все то, что делается людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся».